заря. Пора проснуться, пора вина искать, чтобы чертам увядшим румяный блеск придать, а заворчит рассудок, ему в лицо плесну глоток вина скорее, чтоб он уснул опять.